Глава 17. Шаттл Барбаросса приграничная к Новому Авалону область. Маршрут Круцис, Федеративное содружество. 10 февраля 3058 года. Виктор Штайнер Девион долго смотрел в то место, где несколько мгновений назад расстаили очертания Нового Авалона. Родился принц далеко от столицы, однако со временем Именно этот город стал его домом. Не то что далёкий и малознакомый Таркат. Более того, ненавистный теперь, ведь именно в Таркаде погиб его мать. Убили, и теперь нагло прячут её убийц. Он вздрогнул и невольно сжал руки в кулаки. Успокоился только через несколько секунд, перевёл взгляд на свободное пространство, где вблизи Барбаросса подвисли еще три гигантских яйцеобразной формы шаттла – Танкред, Локрин и Паламет. В их трюмы был погружен тяжелый полк гвардии Девиона, направлявшийся на Такайда. Это было самое блистательное соединение во внутренней сфере. С дюжиной подобных полков он смог бы в два счета отомстить убийцам своей матери – Мне бы очень хотелось заглянуть в глаза родной сестрицы. Вероятно, она совсем сошла с ума, раз подняла руку на родную мать. Справедливость должна восторжествовать. В конце концов. Он слабо улыбнулся. Стоило ему атаковать Таркад, и его самого можно было зачислить в ряд сумасшедших. Совсем не потому, что он боялся потерпеть поражение. Он, безусловно, одержал бы победу. Дело вовсе не в фон Диштайнер, чьи выдающиеся полководческие способности он безоговорочно признавал. За время учёбы в военной академии Найджоринга он досконально изучил её сильные и слабые стороны. Она была хороша в отдельном сражении, с тактической точки зрения ей равных не было. Однако в неожиданности, обязательно случавшейся во время длительных кампаний, с непрерывно меняющейся обстановкой нередко ставили её в тупик. Говоря проще, ей не хватало выдержки, а ведь именно терпение было необходимо для войны с кланами. В этом смысле, например, регент по военным вопросам Комстара и его ближайшее окружение могли служить примером. На такая, да не 21 день, несмотря на немыслимые потери, ждали, пока кланы откроют левый фланг. подобные выдержки можно только позавидовать. Так что с Нонди проблем не будет. Они возникнут потом. Политические, личные. Этот клубок не удастся развязать и за многие годы. Главное, будет утеряно доверие к слову Виктора. А вот этим рисковать было никак нельзя. Всё равно подобное предложение, взять да обрушиться на Таркад, захватывало дух. Вот на Терру он бы никогда не позволил к себе напасть там сидел он астасиус фохт этого человека виктору не одолеть несмотря на всю мощь федеративного содружества фохт был тем, кто разгромил кланы по крайней мере семь из них в решающей битве на такайда 6 лет назад виктор детально изучил все голлафильмы и письменные труды относящиеся к истории этого эпохального события однако вопросы оставались И вопросы существенные. Фохт вёл партию как опытный гроссмейстер, который проводит сеанс одновременной игры на многих досках, причём вслепую. Это было непостижимо. Желание разобраться в случившемся, встретиться с человеком, одержавшим такую славную победу, было одним из побудительных мотивов, толкнувших принца принять предложение Анастасиуса Фохта провести на Такайде совместные учения. Месячная отсрочка в проведении этих манёвров едва не привела к срыву намеченной акции. С другой стороны, она позволила принять участие в учениях Икаю Аллардуляу, который лично возглавил 1-й гвардейский полк объединения Святого Ива, и Хасира Курития, герою битвы при Люсьене. Виктор втайне подозревал, что его друзья согласились участвовать в этих учениях по той же причине, что и он. И, конечно, чтобы ответить на вопрос, зачем старик Фох так жаждет собрать их всех вместе. Не так уж много времени прошло с тех пор, когда Ком Стар стал более-менее открытой организацией. До той поры межзвёздная связь плотно окутывала свою деятельность плащом таинственности и мистицизма. Только Фохту удалось сорвать завесу секретности. Следствием этого решения явился раскол в самом ордене. И закренелые мракобесы, отделившись, организовали свой союз, слово Блейка. Хотя, если откровенно, прежняя тяга к секретности, некая изначальная закрытость, так и остались приметы этого нового комстара. Сообщение, приходящее из свободной республики Расталхак, которая в конце концов оказалась чем-то вроде протектората межзвёздной связи. раскрывали некоторые детали её организации и общей численности вооружённых сил. Однако информация была неполная, временами противоречивая, а иногда Виктор Чую в приводимых цифрах руку разведывательных органов Комстара. Даже в настоящее время, обладая ресурсами и возможностями самого мощного государственного объединения во внутренней сфере, Виктор никак не мог проникнуть в святая святых в межзвездной связи, в ее компьютерные сети, а также в высшее руководство Комстара. Фохт своими решениями постоянно ставил правителей государств перед фактом. Подобное положение, по мнению Виктора, было недопустимо. Как в таких условиях строить долгосрочные отношения? С этим приходилось мириться. Но всякий раз, получая очередное известие из штаб-квартиры Комстара, он испытывал раздражение. Так случилось и в тот момент, когда он получил приглашение на манёвры. Неужели Комстар пошёл на откровенность? Неужели Фогт наконец догадался, что доверие есть чувство взаимное, его завоевывают годами? Всё дело в сток навении между волками и кланом нефритового сокола. Должно быть, этот конфликт очень обеспокоил старика, и он решил заранее принять меры. Виктор понимал, что это не единственное объяснение. Действительно, сначала предложение касалось только встречи высших руководителей Федеративного содружества, синдиката драконов и комстара. Однако, когда стало известно, что часть волков порвала с кланом и после ожесточённого сражения с соколами, Перебрались на Арк Роял, приглашение трансформировалось в необходимость провести совместные манёвры. Виктор вздохнул. Он не мог отделаться от ощущения, что пребывание на Такайдо выльется не столько в изучении перспектив отражения ожидаемого наступления кланов, сколько в негласное признание Фохта в качестве победителя на Такайдо. Была в этой поездке тень некоего молчаливого согласия, на первенство ФОХТа в делах внутренней сферы. Конечно, публично ничего подобного не мог себе позволить ни Комстар, ни лично ФОХТ, ни руководители государств, участников маневров. Однако всем известно, на что способны злые языки. Поползут слухи, что главы государств собственноручно набросили на плечи старика мантию хранителя внутренней сферы. «Хорош хранитель», — усмехнулся Виктор. «Хорош хранитель», — усмехнулся Виктор. Как установил Джерри Кренстон, его возраст колебался между 70 и 90 годами. Хотя средняя продолжительность жизни в освоенных областях галактики давно перевалила за отметку в 100 лет, эта статистика не касалась лиц, находящихся на самых верхних ступеньках власти, где у даже не в покушениях, просто сама их деятельность была связана с постоянными стрессами. Обладая железным здоровьем, Они чистенько дряхлели к 50 годам. А этот и в 70 как огурчик. Но это до поры до времени. Время всё равно своё возьмёт. Что если Фохт решил присмотреть наследника? Каковы тогда мои шансы? Состязание будет жёстким. Касира Курита показал себя искусным и храбрым воином. Он принял от отца кое-что из старых самурайских традиций. Более того, он сумел безболезненно ввести прежние понятия о чести в жизнь современного ему общества. А ведь только малая часть синдиката происходит от этнических японцев. В этом смысле Хасира проявил себя как мудрый государственный деятель. Во всём, что он проделывает, ему удаётся обходиться без жестокости, запретов и насилия. Хотя когда требует обстановка, рука у него не дрогнет. Это доказало и сражение под Люсиеном, когда его вытащили из тулов наступающих батальонов кланов, где он со своим подразделением стоял насмерть. Никто из родственников не верил, что Хасира останется в живых. В чём же его слабость? В истории синдиката. В этом нет его вины, но уж слишком жестокими избиениями мирного населения были отмечены прежние походы драконов, чтобы население в внутренней сфере Смогло без дрожи в сердце довериться главе синдиката. Далее Кай Аллард Ляо, его лучший друг. Виктор невольно вздохнул и подумал, какое мерзкое дело эта политика. Как потом отмыть руки? Однако выхода нет. В данной ситуации эмоции неуместны. Тем более, что именно он, Виктор Штайнер Девион, был наиболее вероятным преемником фохта. Да-да, по своим личным качествам. Об этом он тоже должен судить строго и непредвзято. И так Кай. Он обладает всеми достоинствами Хасира и во многом даже превосходит его, по крайней мере, в блеске славы, а это немаловажный фактор в таком деле, как поиск человека, способного повести внутреннюю сферу к победе. Правда, есть в его биографии одно тёмное пятнышко, та неприятность, случившееся на Туоткросе, когда он оставил в беде своих подчинённых. И хотя этот случай был досконально разобран компетентными органами, которые не нашли в его действиях как командира батальона состава преступления, всё равно некий неприятный привкус остался. Моральную вину он смыл подвигом, совершённым на Элайне, когда Кай спас ему Виктору жизнь, а сам пропал без вести. Кае удалось избежать плена, потом он воевал в других местах и в скором времени на солярисе стал чемпионом олимпийских игр, проводимых во внутренней сфере с незапамятных времён. В чём по большому счёту можно упрекнуть Кая? Виктор задумался. Этот вопрос был основным экзаменом для него, принца Девиона. Верный ответ открывал для него путь к негласному лидерству. В этом деле нельзя подличить. Ему никогда и в голову не придёт подставить ножку Каю или Хасиру. Речь идёт о справедливом, непредвзятом выборе. И при такой постановке вопроса Кай становится очень уязвим. В чём? Как бы это сформулировать поточнее? Виктор испытал волнение. Ответ буквально висел на кончике языка, но всё ещё не давался. О, космос грозящий. Конечно. Слишком много приключений для вождя. Это как-то не вяжется с образом безусловного лидера. И вот что еще, если быть откровенным до конца. Сент-Ив – государство небольшое. Для подлых людей, лизоблюдов и дураков это существенный недостаток. В войне, которая их ждет, Нельзя будет обойтись исключительно светлыми личностями. Чтобы одержать победу, необходимо впрячь в упряжку все человеческие ресурсы, вплоть до последних отбросов. По своим возможностям Кай вполне подходит на эту роль. Только вряд ли все остальные безоговорочно признают его право. Другое дело он сам. С этой точки зрения для него всё обстояло благоприятно. кому в голову придёт оспаривать право главы федеративного содружества стать во главе внутренней сферы в смысле личных качеств, у него тоже прекрасный послужной список, который, фигурально выражаясь, украшает то обстоятельство, что он не такой искусный боец, как Кай. Нельзя быть мастером на все руки, люди это поймут. То, что случилось на Элайне, уж никак нельзя поставить ему в вину. Если как на духу, он тогда действительно простил всю жизнью. Кроме того, он организовал и лично участвовал в рейде, в результате которого была спасена жизнь Хасира. Десятый полк Ланской гвардии, которым он командовал, заслужил славу одного из самых боеспособных соединений. Правда, в начале воинской карьеры Виктора был случай, когда он растерялся. Но это тоже понятно. что взять с Жёлторотового юнца. Мы тогда вообще не были знакомы ни с возможностями кланов, ни с их силой. За эти 8 лет внутренняя сфера сделала огромный рывок вперёд и в технологии производства боевых роботов, и в обучении войск, и в общем понимании задач, стоящих перед всем её населением. Опыт приобрели, а это уже немало. они достигли паритета с кланами в военном отношении а это означало что в конце ту налепы явился свет внутренняя сфера была намного более богата ресурсами чем неведомая родина кланов собственно об этом и говорит победа одержанная фохтом на такайда принимая во внимание преклонный возраст регента по военным делам невольно задаёшься вопросом Кто же способен лучше аккумулировать боевой опыт, накопленный в сражениях с кланами? Кто в состоянии прочертить ясный курс? Кто в силах обеспечить его осуществление? При таком подходе его шансы безусловно очень велики. Главное не сделать роковой ошибки. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы дружба между ним, Каем и Хасира прервалась или дала трещину. Сумасбродный поступок его сестры ничего не решает. В прямом столкновения с кланами лернское содружество не продержится и полгода. На сепаратный мир с ними нечего рассчитывать, если верны сообщения, что в совете ханов верха окончательно взяли крестоносцы. Они могут пойти на перемирие с Екатериной только из тактических соображений, с целью заманить её в ловушку. Так что как не крути, А защита Леранского содружества в конце концов ляжет на его плечи. Фогт тоже должен это понимать. Ни единой ошибки. Нельзя предъявлять претензии, надо дождаться своего часа. Он, Виктор, согласится с общим решением, а само лодника событий покажут кому какое место предопределено этим сценарием. Главное не допустить раскола. Он хорошо знает своих друзей. Они примерно одинаково оценивают политическую ситуацию. Так что дело только за формой, в которую следует облечь лидерство, под каким соусом его подать. Уж не за этим ли нас собирает Фогт? Старый лис Фогт. В дверь тихо постучали. Заходит Джерри. Кэрнстон переступил через достаточно высокий порог, плотно задвинул люк и повернул рычаг. Теперь дверь была заперта на анвуха. «Два сообщения, Виктор. Первое пришло по каналам Комстары из Сент-Ива. Кай и его войска прибудут на встречу с нами в систему Роман. Уже оттуда мы вместе должны войти в пространство, принадлежащее синдикату». «Это означает, что мы проведем вместе не менее шести недель до прибытия на Такайда», — принц кивнул. «Будет здорово вновь встретиться с Каем и провести вместе столько времени. Посмотрим, что семейная жизнь — «Делает с человеком. Есть ли какая-нибудь информация, возьмёт он с собой жену или нет?» «В сообщении об этом ни слова, но я не думаю, что Дейра будет рядом с Каем. С другой стороны, это не женщина, а ракета. Покоя не знает. Первым делом взялась за реформирование всей медицинской службы в армии Сент-Ива». Крэнстон усмехнулся. «Что касается полёта на Такайда, у нас есть неподтверждённое сообщение, что...» что доктор Лир вновь беременна. Это просто фантастика, Виктор невольно хлопнул в ладоши. В разведсводки не говорится, кого ждут: девочку или мальчика. Руководитель секретариата разведки засмеялся. Об этом знают их лечащие врачи, однако оба родителя настояли, чтобы эта информация осталась для них тайной. Виктор вскинул брови. Вам даже об этом известно, Джерри? «Мне и Ваше Высочество платят деньги за то, чтобы я знал как можно больше. К сожалению, не всегда это удается». «Ну, тогда и мне не говорите. Не хочу портить настроение Каю». Неожиданно взгляд принца по-суровил. «Он уже знает, что его жена беременна?» «Да, с этим связано его запоздалое согласие на участие в маневрах. Он не хотел оставлять жену одну. Напомните мне, чтобы я отправил ей приветственное послание». «Что у вас ещё?» Джерри вздохнул. Сообщения о сражении на Ингодине крайне противоречивы. Достоверно известно, что клан нефритовых соколов высадил экспедиционный отряд на планете. Численность его не превышает полка боевых роботов. Вероятнее всего, 22-й полк рейнджеров Скай уже разгромлен. Переброшенный на Ингодину 9-й полк Леранской гвардии Соколы тоже должно быть изрядно пощепали. Виктор задумался. Похоже на разведывательный рейд? По-видимому, да. Учитывая срок, необходимый для передислокации 9-го полка, хочу отметить, что наступление началось в начале этого месяца. В течение недели мы получим более подробные сведения. Предварительное сообщение пришло от комстара. Кто-то из рейнджеров был родом из Федеративного Содружества, и Комстар передал извещение о его смерти родственникам. Мы так и думали. Как только Катерина приняла решение отделиться, для нашей разведывательной службы начались трудные времена. Так точно. Сообщение о рейде на Энгадину было сразу передано Нонди Штайнер. Мы же узнали об этом только спустя несколько дней, да и то от Комстара. К сожалению, наши информаторы в войсках Клеранского содружества оказались скомпрометированы. Однако у нас есть масса своих людей в Таркадии. Загвоздка в том, что они до сих пор не организованы. Хватит тянуть время. Кренстон решительно рубанул в воздух ребром ладони. Кроме того, нам необходимо развернуть более широкую и насыщенную сеть технических средств для прослушивания этой крайне важной области. У меня сложилось мнение, что соколы решили произвести разведку боем. В случае успеха они двинутся на Бакланс и, возможно, на Австралию. Как на Австралию Виктора облизал вмиг высохшие губы. Это же всего в четырёх прыжках от нашей границы. Так точно, сэр. Но где доказательства, что им удастся удержать захваченные миры? Где факты, подтверждающие, что это начало крупномасштабного наступления? У нас слишком мало данных, чтобы делать какие-то выводы. Вот что меня смущает. Силы, использованные кланом, куда значительные тех, что обычно используются при проведении разведывательной операции. Да и направление удара говорит о многом. Они пытаются расколоть наш фронт надвое. А с другой стороны, трудно поверить, что в крупном наступлении может принимать участие только один род. Они обычно координируют свои усилия. Соколы в одиночку действительно вряд ли способны удержать захваченные миры. Можно предполагать, что они в конце концов уйдут. Виктор глянул на Кренстена. Но вы сами в это не верите, не так ли? Вера сама по себе мало что значит в нашей работе, ваше высочество. Знание вот что составляет её суть. Так что я даже не пытаюсь угадывать, что предпримут кланы. Ведь как бывает, Убедишь себя в чём-то, потом начинаешь подгонять факты под свою версию. В нашем случае я не знаю, что произойдёт дальше. Надеюсь, что в штабе Катерины есть люди, которые знают. Виктор Глянов влиминатор. В элиминатор. мелькнула мысль, что он теперь никогда больше не назовёт сестру Катрин. Что ж, наш курс на Такаида, и мы не собираемся менять его. Я тоже уверен, что нам нельзя совершать бросок на Таркат. Виктор пожал плечами. Разделяю ваше мнение, но только не в отношении Ингадины. Вы, Джерри, прекрасно понимаете, если соколы не прекратят вторжение до того момента, как начнутся манёвры на Такайда, эти учения могут оказаться чем-то большим, чем просто учебными сражениями.